глава 16. Поликарповы. Несмотря на то, что статья получилась очень большой, какую-то эмоциональную окраску она не несла. Нечего было нести, потому что обилие связей, денег, опыта и всего остального нельзя было передать, как то иначе, чем в цифрах. Во всяком случае, Никита говорил правду. Все начал его дед. И как и многие другие успешные семьи на территории столицы империи, успех заключался в невероятной работоспособности, помноженной на масштабную деятельность вокруг. Сергей Поликарпов начинал как простой плотник, пока не собрал вокруг себя небольшую бригаду. В статье отдельно упоминалось, что всего за два года группа в 10 строителей разрослась кратно, и потому появилась компания, которая оказывала услуги как государству, так и жителям Владимира. Финансовые дела пошли в гору, а потому Сергей Поликарпов решил подумать и о семье, Причем не только своей. Судя по содержанию, в управленце родственников он не брал, но охотно одаривал подарками в виде небольших денежных сумм, давал работу ничего не значащую, но все же оплачиваемую и заметную. Когда контора разрослась настолько, что на нее обратило внимание государство, в частности на ее успешность, То не попыталась разорить, а давала подряды и устраивал работников на подходящие должности. За последние 30 лет, что отдельно подчеркивалось в статье, из строительной конторы Сергея Поликарпова почти все управленцы ушли на различные предприятия. В том числе Родион выделялся как лучший работник сталелитейного. Тит заведовал пороховым заводом, расположенным в южной части города, почти на самой окраине. Кроме этих двух также имелось еще и производство вагонов и локомотивов под уверенным руководством Якова Поликарпова, а также более мелкие предприятия вроде изготовления различной фурнитуры. Здесь даже нет оружейных заводов, произнес я, когда закончил читать огромную статью. Это же тайна, одно дело порох. Его можно и в горное дело пустить, большого секрета тут нет, пояснил Быков. А вот производство стрелкового оружия и артиллерии это уже тайна. Бронемашины вот собирают на Локомотивном, я более чем уверен. Там есть все для этого. Опушки? У императора спросишь, ответил мне Быков. Все секреты знает он, да те, кто руководил третьим, или непосредственную управленцы на заводах, или их работники. У нас же есть отличные связи, вспомнил я. Ты не хочешь поговорить с Гаврилой? Раз уж тебе так удалось его раскрутить на беседу. Если бы я знал, где он живет!» Мне он тоже не говорил, задумался я, но тут же нашелся с ответом. Предлагаю отправиться к Никите». И он возьмет и скажет все, что ты захочешь. Он мне по духу ближе, улыбнулся я. Но, с трудом подавив чудовищный позыв зевнуть, я вспомнила времени Думаю, что этим стоит заняться чуть позже, иначе сил у меня не будет вовсе. Уже светает. Быков выглянул в окно. Да, это мы засиделись. И Он вызвал девушку в очках уже в который раз. Простить, можно мы заберем это. «Копию сделаем, кивнула та. Бережно спрятав сероватую бумагу, Быков тепло улыбнулся девушке, но та в его сторону даже не посмотрела. Везунчик, сардонизировал он. Такую миловидную девушку отхватил себе. Смотри, как бы принцесса твоя не стала ревновать. Вечером предлагаю встретиться с И Никитой. Мы ударили по рукам и разошлись. Я же полагал, что большая семья Поликарповых, несмотря на слова вместе, дружно и плечом к плечу, ни разу не такая дружная, как пытаются выставить. Аня не зря говорила, что люди везде одинаковые. Если в моем мире за долю в однокомнатной квартире могли убить старого родственника, состоял влиятельная семья, в которой еще и убийство произошло. Едва ли не оскалится на саму себя в поисках следа. Попытка пролить свет на происходящее могла пройти успешно, если а Никита согласится говорить. От него мне более важно было найти квартиру, где проживает Гаврила, да кое какие условности отношений в семье Поликарповых». Дома я завалился спать едва дойдя до кровати и проспал до двух часов дня. Аня поднялась чуть раньше, и я застал ее на кухне вместе с парой чашек. "Шумно просыпаешься, да и спишь тоже", с легким беспокойством произнесла она. "Как все прошло? Повеселились?" "Да", соврал я. "Веселиться в библиотеке в поисках нужной информации совсем не то удовольствие. Однако я предпочел ничего не говорить". Если все закончится быстро, маленькое приключение пройдет без последствий, но надо было получить еще и сегодняшний вечер. Как ты смотришь на то, чтобы сегодня прокатиться на пароходе по Клязьме, предложила Аня. Прям сейчас готов. Я ухватился за эту идею, потому что можно было немного сдвинуть дела с Быковым и или... Лем, а вечером мы с тобой инвестим одного знакомого. Ещё одного? Удивилась Аня. Он сейчас в больнице, надо навестить и поддержать. Повисла продолжительная пауза, и пока я думал, как выкрутиться, Аня спросила: "Почему ты не сказал об этом раньше?" «Сам узнал только вчера". "Сходим", почти сразу же согласилась она. "Кто он?" "Никита Поликарпов. Тут уже соврать не удалось бы ни при каких обстоятельствах. "Хорошо", подтверждение прозвучало еще раз. Фамилия звучит знакомо, но я не представляю о ком речь. После утреннего, точнее полуденного приема пищи, девушка ушла читать, а я воспользовался одиночеством, чтобы предупредить Быкова, приходить в больницу не стоит. «Тогда дусо на семье и быть может, смогу найти Гаврилу, прозвучал ответ. План на день расписался сам собой. Поэтому я с чистой как дороги без снега совестью привез Аню на пароход, чтобы насладиться видами города с воды. Клязьма и не думала покрываться льдом, несмотря на усилившийся с ночи мороз, опустивший температуру до минус градусов. Но На пароходе открытое пространство чередовались с уютными тёплыми каютами и залами с большими окнами, так что времяпрепровождения обещало быть приятным. Вместе с тем, что голова моя совершенно не загрузилась предстоящим вечером, я просто наслаждался и местом, и временем, и компанией. Мне кажется, что папа тебя слишком увлекает делами, произнесла Аня, стоило нам присесть за столик у окна. Не кажется, ответил я и приготовился врать, как настоящий продажник, хотя всегда был за честность. Именно поэтому я и считал свою работу в старом мире бесполезной. Есть кое-какие трудности, и твой отец хочет привлечь меня к их преодолению. Ничего особенного, но сперва надо пройти небольшую подготовку. Это меня и беспокоит. Неизвестность. Да, ответил я с облегчением, высказав правду. А сроки? Пока не уточняли. Сразу скажу, что не горю особым желанием туда ехать, но считаю, что так надо. В любом случае я тебя поддержу, улыбнулась Аня. Erstа так времени прошел в любовании прибрежными районами города, однако чем больше я врал, тем тяжелее мне становилось. А вечером, когда мы отправились в больницу к Никити, стало еще хуже. Не любил я врать, не стоило и начинать, даже ради того, чтобы не беспокоить Аню лишний раз. Мы проведать пациента, обратился я к дежурной. Никита Поликарпов два дня назад прибыл. А вы, друг Успешно ответил я. Как вас не предупредили? воскликнула она. Утром он был домой, его уже забрали. отец уточнил я. Нет, дворецким представился, говорила. Я могу позвонить от вас. Разумеется. Предварительно предупреди Фаня, я поспешил набрать Быкова и сообщил ему последние новости. Гаврила забрала Никиту. Странно, очень странно, и он вздохнул потому что я сейчас читаю о том, что тело Дворецкого нашли сегодня утром.